спустя еще два месяца. «Если опять встретите какого-нибудь негодяя, сразу возвращайтесь!» — напутствовала нас Магрит. «И вообще, если через два месяца вас не будет, я снаряжу спасательную операцию!» «И я поддержу леди ректора!» — усмехнулся правитель драконов. За прошедшее время драконы починили портал и сделали его удивительно красивым. Теперь арка была украшена драгоценными камнями и сверкала, как настоящий портал из фантастического фильма. «Ладно», — кивнул Рейнольд. «Мы попрощались с друзьями, получили еще множество напутствий. А потом Рейнольд вдруг подхватил меня на руки». «Что ты делаешь?» — удивилась я. «Несу тебя домой», — усмехнулся мой муж. «Ты забыла?» Через портал может пройти только дракон. Он шагнул в портал, и спустя миг над нами было небо Италии, как когда-то. Сейчас казалось, что с тех пор, как мы срочно ныряли в портал в погоне за грайзиром, прошла как минимум вечность. Но здесь ничего не поменялось. Просто воздух родного мира показался мне таким сладким, таким родным. А оливковые деревья — просто умиляли своими земными славными очертаниями. Ну да, одно отличие было. Сейчас здесь было жарко. Я скинула куртку и рассмеялась. «Все, пошли писать диссертацию. Работы не початый край, а мы развлекались столько времени. Гонялись за негодяем, я в плену сидела. Потом женились еще, учились. Все, хватит, пора поработать». Рейнольд усмехнулся в ответ, обнял меня за плечи и развернул лицом к яркому солнцу. — Ну, давай поработаем, что ли, — сказал он. — Неугомонная ты моя.